Глава 5. Твердец. Воющий ветер шврёл в нас заряды пыли и песка. Мы отступали, шагая спиной вперёд, опешённая буря находила в одежде и броне малейшие щёлочки. Пыль и песок, смешиваясь с потом, превращались в вонючую солёную грязь. Горячий сухой воздух быстро высасывал из неё влагу, и она засыхала комками. Губы у всех потрескались и распухли. Язык превратился в заплесневелую деревяшку. сырапющую шершавую корку на внутренней стороне щёк. Армия завывающей бури уносила ноги. Мы страдали едва ли не так же, как и мятежники. Видимость сократилась до жалкого десятка ярдов. Я едва различал людей слева и справа, видел лишь двоих из рыергардной цепочки. Они тоже шли спиной вперёд. Противник был вынужден следовать за нами лицом к ветру. Но это слабо утешало. Внезапно солдаты в соседней цепочке торопливо изготовились к стрельбе. Из пыльной круговерти вынырнули высокие силуэты. Вокруг них тенями развевались плащи, хлопающие на ветру, точные крылья огромных птиц. Я тоже сорвал с плеча лук и пустил стрелу, почти уверенный, что ветер отнесёт её в сторону от цели. Но я ошибся. Всадник взмахнул руками, и его конь, развернувшись, помчался в догонку за ветром и другими осиротевшими лошадьми. Враги не давали нам передышки и держались впритык, стараясь перебить по одному, прежде чем мы пересечём ветреный край и доберёмся до лестницы слёз, где обороняться гораздо легче. Им хотелось, чтобы каждый из нас мёртвый и обобранный остался лежать под безжалостным солнцем пустыни. Шаг назад, невыносимо медленно, но выбора нет. Если мы повернёмся к мятежникам спиной, то они ринутся на нас лавиной. Надо брать с них плату за каждую попытку приблизиться. Надо наводить страх на бесчисленных врагов. Подарок, зовущий бурю, стал для нас самой надёжной защитой. Ветреный край и в лучшие это времена дико суров, плоский, бесплодный и сухой. Здесь никто не живёт, и песчаные бури тут самое обычное дело. Но никогда ещё не видел он такой бури, что ревела час за часом, день за днём, стихая лишь ночью. Она делала ветренный край адом для любого живого существа, но при этом не давала подгибнуть от ряду. Теперь нас было около 3000, мы отступали перед смертельной волной, захлестнувшей лорды. Отказавшись разделиться, наше маленькое братство превратилось в ядро, которое стало обрастать другими беглецами, и два капитан организовал наш прорыв через линию осаждающих. Мы сделались мозгом и нервами бегущей призрачной армии. Сама госпожа временно подчинила капитану всех имперских офицеров. В северной кампании только чёрный отряд смог добиться заметных успехов. Кто-то вышел сзади из воя и пыли, постучал меня по плечу. Я резко обернулся. Покидать своё место в цепи обороняющихся было ещё рано. По мою душу явился ворон. Капитан догадался, где можно меня найти. Вся голова ворона была обмотана тряпками. Я прищурился, заслонив ладонью глаза. Ворон прокричал что-то вроде: "Ее-е, от Ката". Я потряс головой. Он ткнул пальцем куда-то назад, вцепился в меня, подтянул к себе и прокричал в ухо: "Тебя зовёт капитан". Я кивнул, отдал ворону лук и стрелы и, склонившись, двинулся навстречу ветру и песку. Оружей не хватало. Мы собирали стрелы мечников, прилетевшие из-за бурной пыльной завесы. Шарк, шарк, шарк. Я шёл, опустив голову, скорчившись и почти закрыв глаза и на макушке рос слой песка. Встречаться с капитаном не хотелось. Он не скажет ничего такого, что я хотел бы услышать. Ко мне подкатился большой куст и два не сбил с ног. Я рассмеялся. С нами идёт меняющий, и мятежники зря выпустят немало стрел, когда куст приблизится к ним. На каждого из нас приходится 10 или 15 врагов, но даже такой перевес не ослабит их страха перед взятым. Я брёл навстречу зубастому ветру, пока не сообразил, что зашёл слишком далеко или потерял направление. А это по сути одно и то же. Уже готов был сдаться, но тут достиг чудесного островка спокойствия. Я по инерции пробежал несколько шагов в этой зоне отсутствия ветра и два не рухнул. В ушах всё ещё слышался рёв бури. Они отказывались поверить в тишину. Внутри безветренного пространства, тесно колесок к колесу, катились 30 фургонов. Большинство из них перевозило раненых. Фургоны окружало тысячи человек, устало бредущих на юг. Глядя под ноги, они со страхом ждали своей очереди сменить кого-нибудь в арьергардной цепи. Не было слышно ни разговоров, ни смеха. Эти люди видели слишком много поражений. Они следовали за капитаном по той единственной причине, что он давал шанс выжить. "Ездоправ, сюда!" С правого фланга линии фургонов мне замахал рукой лейтенант. Капитан походил на залёгшего в спячку медведя, которого разбудили раньше времени. Седые волосы на висках топорщились, кожа на лице обвисла, а глаза утонули в тёмных глазницах. Он будто пережёвывал слова перед тем, как выплюнуть. "Кажется, я приказывал тебе" Никуда не отлучаться, произнёс он с бесконечной усталостью. Настала моя очередь, костоправ. Тебя это не касается. Так -ка я попробую повторить самыми простыми словами, чтобы понял даже ты. Нас 3000, мы постоянно в боевом соприкосновении с мятежниками, и у нас только один недоделанный шаман и один настоящий врач, чтобы позаботиться обо всех. Половина энергии одноглазого уходит на то, чтобы сохранять этот островок спокойствия. Вот и получается, что все медицинские заботы ложатся на твои плечи. А, следовательно, ты не должен рисковать в арьер-гардных стычках ни под каким предлогом. Эхмур смотрел поверх его левого плеча, разглядывал вихри песка вокруг зоны спокойствия. "До «Да тебя дошло, Кастаправ? Я оценю твою преданность аналам и стремление оказаться в самой гуще событий, но" я тягнул Потом обвёл взглядом фургоны и их печальный груз. Так много раненых, и так мало я могу для них сделать. Капитану не понять, какую беспомощность я испытываю из-за этого зрелища. Я могу лишь зашивать раны, молиться, да облегчать страдания тех, кто уходит в мир иной. Да ещё выгружать их, освобождая место для следующих. Очень многие остались бы в живых, располагая я временем, умелыми помощниками и условиями для нормальных операций. А почему я полез в Арьергард? Да потому что там от меня есть какая-никакая польза, так что я могу отвечать нашим учителям ударом на удар, стобрав, рыкнул капитан. Похоже, ты меня не слушаешь. Да я всё понял. Нахожусь здесь и занимаюсь шитьём. Надо расхисать. Он дотронулся до моего плеча. Дожилов сказал, что завтра мы доберёмся до лестницы слёз, и тогда сделаем то, чего нам больше всего хочется. раскровением Нос Твердецу. Твердец стал уметежников главнокомандующим. А он не сказал, как мы собираемся это сделать, если у них такое численное превосходство. Капитан нахмурился и зашагал по медвежьей вперевалку, составляя в уме ободряющий ответ. Разве способны 3000 потерпевших поражение, выдохшихся солдат повернуть вспять вкусившую победу орду Твердеца? Да никогда. даже с поддержкой трёх из десяти взятых. Пожалуй, нет, фыркнул я. Впрочем, это не по твоей части, верно? Душелов ведь не подвергается мнению о правильность твоих хирургических процедур. Тогда с какой стати ты полез в стратегию? Неписаный закон всех армий, капитан, ухмыльнулся я. Редовым дано право сомневаться в ясности рассудка и компетентности своих командиров. Это цемент, не позволяющий армии развалиться. Нескоросый капитан на ходу взглянул на меня из-под кустистых бровей. "Говоришь, не позволяет развалиться? А ты знаешь, что заставляет её двигаться? Что же? Такие, как я, кто даёт пинка в зад таким, как ты, когда они начинают философствовать. Надеюсь, ты понял намёк?" "Вроде понял". Я отошёл, достал из фургона свою медицинскую сумку и принялся за работу. Поступило несколько новых раненых. Варение, завывшей бури, продолжало охлаждать пыль метежников. Я устало брёл вперёд, ожидая очередного вызова, когда из песчаных вихрей вынырнул Эльма. Сержанта я не видел несколько дней. Заметив, что он направляется к капитану, я тоже подошёл поближе. "Обойти нас справа", говорил Эльма. "Наверное, пытаются первыми достичь лестницы". Увидев меня, он приветственно поднял руку. Подражала и вообще он едва смог не падал от усталости. Как и капитан, он почти не отдыхал с того дня, как мы вошли в ветреный край. "Собери роту из резерва, обойди противника с фланга", распорядился капитан. "Врежь покрепче и отскочи. Такого они не ожидают, и это их ошеломит. Пусть гадают, что мы задумали". "Есть", сержант повернулся, чтобы уйти. "Эльма, да, капитан. Будь поосторожнее и силы побереги. Нам идти всю ночь". В глазах смертельно усталого Эльма читалась мука, но он не стал обсуждать приказ. Хороший солдат. К тому же он, как и я, знал, что эти приказы капитан не выдумывал по собственной прихоти. Они поступали сверху, возможно, из самой башни. Сгустившаяся тем временем мгла принесла хрупкое перемирие. В темноте все стычки прекращались. Солдаты обеих армий так выматывались за день, что после прихода ночи не испытывали желания сделать лишний шаг. Но это не значит, что они не тащились дальше, хоть бы и на карачках, касаясь задницей пяток. Высокое начальство выжимало из нас последние капли сил, надеясь добиться тактического преимущества. Занять ночью лестницу, закрепиться там и пусть мятежники наступают из вечной бури. Разумно. Но приказ на подобный манёвр мог отдать только штабной генерал, сидя в кресле за 300 миль от поля боя. "Слышал приказ", спросил меня капитан. Да, на мой взгляд, дурацкий. Я согласен со взятым костоправ. Переход окажется более лёгким для нас и более трудным для мятежников. Ты понял? Да. Тогда не путайся под ногами. Полезай в фургон и поспи. Я побрёл прочь, проклиная невезуху, лишившую нас большинства лошадей. Боги, я уже старавать, чтобы преодолевать пешком такие расстояния. Советом капитана, хоть он и был разумен, я не воспользовался. Я был слишком взвинчен, чтобы уснуть, а перспектива ночного перехода меня и вовсе потрясла. Я бродил, разыскивая старых друзей. Солдаты отряда расселились среди прочих, обеспечивая выполнение приказов капитана. Многих я не видел ещё лордов и даже не знал, живы ли они вообще. Мне удалось найти лишь гоблина одноглазого и молчуна. Сегодня гоблин и одноглазый были необщительнее молчуна. И одно это красноречиво свидетельствовало о нашем моральном духе. Вся троица еле тащилась, не отрывая глаз от сухой земли, и лишь изредка делая пару жестов или бормоча несколько слов, чтобы поддержать целостность окружающего нас купола спокойствия. Некоторое время я брёл рядом с ними, затем попытался растопить лёд. Привет, гоблин что-то буркнул, адо глазами одарил меня двухсекундным злобным взглядом. Молчун вовсе не заметил моего присутствия. Капитан сказал, что нам предстоит идти всю ночь, сообщил я, желая, чтобы кто-нибудь разделил моё уныние. Гоблин спросил взглядом, зачем я бессовестно лгу. Одноглазый пробормотал что-то насчёт жаб, в которых надо превращать такую сволочь. Сволочь, которую ты собираешься превратить в жабу, зовут душелов, с хитрым видом сказал я. Пожалуй, я на тебе потренируюсь костоправ. Для доходчивости он добавил злобный взгляд. Одноглазого тоже не обрадовала перспектива ночного марша, поэтому гоблин принялся немедленно восхвалять гений человека, которого осияла такая идея. Но его энтузиазм оказался настолько слаб, что одноглазый не заглотил наживку. Я попробовал ещё раз. У вас, ребята, кислый видок, под стать моему настроению. Мимо даже головы никто не повернул. Ну, будь по-вашему. Я тоже понорился, зашаркал и отключил мозги. Потом за мной пришли. Нужно было позаботиться о раненых из отряда Эльма. Их оказалось дюжина. Последняя партия на сегодня. Мятежники тоже выдохлись. Нельзя же всё время поддерживать в себе готовность победить или погибнуть. Под покровом бури быстро наступила темнота. Мы занимались обычными делами. Оторвались немного от мятежников, выждали, когда стихнет буря, Разбили лагерь и развели костры, срубив поблизости все чахлые кусты. Только на сей раз отдых выдался коротким, пока на небе не зажглись звёзды. Они уставились на нас, ехидно подмегивая, словно говорили, что пот и кровь пролиты напрасно, что о наших подвигах и свершениях через тысячу лет никто и не вспомнит. Подобные мысли возникали у каждого. Не осталось ни идеалов, ни жажды славы. Хотелось лишь добрасти куда-нибудь лечь и позабыть о войне. Но война не забывала про нас. Решив, что мятежники поверили, будто мы разбили лагерь на всю ночь, капитан приказал двигаться дальше. Колонна фургонов медленно поползла по освещённой луной пустыне. Проходили часы, а мы словно стояли на месте. Местность не менялась. Время от времени я оборачивался полюбоваться бурей, которую завуща напустила на лагерь мятежников. Тёмные облака раздирали вспышки молний. С такой ярой стихией противнику ещё не приходилось сталкиваться. Лестница слёз материализовалась из темноты столь медленно, что я лишь через час понял, это именно перевал, а не повисшая над самым горизонтом полоса облаков. Когда равнина сменилась склоном, звёзды уже бледнели, а небо на востоке посветлело. Лестница слёз представляет собой гряду зазубренных скал. без превеличения непреодолимых, за исключением единственного крутого перевала, из-за которого она и получила своё имя. Предгорья плавно поднимаются, пока не упираются в высоченные обрывы из красного песчаника, тянущиеся в обе стороны на сотни миль. В лучах восходящего солнца они напоминают потрепанные временем бастионы крепости какого-нибудь великана. Колонна втянулась в перегороженный осыпью каньон, а потом стояла, пока для фургонов расчищали путь. Я взобрался на вершину обрыва, понаблюдать за бурей. Она двигалась в нашу сторону. Успеем ли пройти, пока не догнал твердец? Осыпь была свежей. Она перекрыла всего четверть мили дороги. За ней начинался путь, по которому ходили караваны, пока война не прервала торговлю. Я вновь посмотрел на бурю. Твердец держал хороший темп. Должно быть, его гнала вперёд злость. Он не намеревался отступать. Мы убили его шурина, его двоюродная сестра была взята тоже не без нашей помощи. Я уловил движение на западе. В сторону Твердица плыла целая гряда жуткого вида грозовых туч. Они рычали друг на дружку. Завертелась воронка смерча, отделилась от туч и поползла в сторону песчаной бури. Взята решила не церемониться. Нотвердец оказался упрямым, он наступал несмотря ни на что. "Эй, костоправ!" крикнул кто-то. "Пошли!" Я посмотрел вниз. Фургоны уже преодолели худший участок оползня. Пора идти. Из-за покрова грозовых туч вылетел второй смерч. Мне стало немножко жаль солдат Твердеца. Вскоре после того, как я присоединился к колонне, земля содрогнулась. Утёс, на котором я недавно стоял, дрогнул, застонал. Я обрушился на дорогу лавиной обломков. Ещё один подарочек Твердицу. До новых позиций мы добрались незадолго до заката. Наконец-то пригодная для человека местность. Настоящие деревья, журчащие ручей. Те, у кого ещё оставались силы, начали окапываться или готовить еду. Остальные рухнули там, где остановились. Капитан не стал на нас давить. В тот момент лучшим лекарством был самый обыкновенный отдых. Я заснул мёртвым сном. На рассвете меня разбудил одноглазый. "Принимайся за работу", сказал он. "Капитан велит развернуть госпиталь". Он скривил физиономию, хотя и без того она была похожа на сушёную сливу. "Вроде к нам движется подмога из чар". Я застонал, выругался и встал. Каждый мускул одирвниел, каждый сустав ныл. Когда мы окажемся в очередце цивилизации, где есть таверны, напомни, чтобы я поднял тост за вечный мир, пробормотал я. Знаешь, одноглазый, я готов подать в отставку. А кто из нас не готов? Но ведь ты литописька стоправ, вечно тычешь нас носом в традиции. И прекрасно знаешь, что из отряда можно уйти только двумя путями: мёртвым или ногами вперёд. Так что плесни себе водички на морду и принимайся за работу. А у меня есть дела поважнее, чем изображать няньку. умеешь ты с утра развеселить да я само веселье одноглазый топтался неподалёку пока я пытался мало-мальски привести себя в порядок лагерь постепенно оживал ворча и сквернословие солдаты еле смывали себя пыль пустыни некоторые даже переговаривались мало-помалу войско восстанавливало силы офицеры и сержанты осматривали склон искали выгодные для обороны участки Выходит, именно здесь, по замыслу взятых, мы должны преградить врагу путь. Место удачное. Часть перевала, к которому лестница обязана названием, представляет собой подъём в 1200 футов, откуда открывается вид на лабиринт каньонов. Старинная дорога выписывает на склоне бесчисленные зигзаги, отчего издали смахивает на гигантскую кривобокую лестницу. Призвав на помощь десяток солдат, мы с Одноглазым начали перемещать раненых в тихую рощу, находившуюся выше по склону и напорядочном удалении от возможного места битвы. Потратили час, устраивая их поудобнее и готовясь к приёму новых коллег. Что это? вдруг спросил Одноглазый. Я прислушался. Суета в лагере стихла. Что-то происходит, предположил я. Ты невероятно догадлив, сообщил Одноглазый. Наверное, прибыли люди из чар. Пойдём взглянем. Я вышел из рощи и зашагал вниз по склону к палатке капитана. Вновь прибывших я увидел едва миновал опушку рощи. Их было около 1000. Половина воины из личной гвардии госпожи в яркой форме, а остальные очевидно, обозники. Цепочка фургонов и стадо скота порадовали нас куда больше, чем подкрепление. "Сегодня вечером будет пир!" крикнул я спускавшемуся следом одноглазому Радостная улыбка на его лице являния столь же редкое, как и сказочный куриный зуб, и без сомнения достойное занесение в анналы. Вместе с батальоном гвардейцев к нам прибыл взятый по имени Весельник, поразительно высокий и тощий. Голова у него была постоянно склонена набок, а шея распухла и посинела от объятия петли. На лице застыло выражение человека, умершего от удушья. Я предположил, что ему трудно говорить. то был пятый увиденный мною взятый после душелового, храмового, меняющего и шёпот. Крадущегося я не встретил, потому что не был в лордах, а завующую бурю так и не увидел, хотя она отступала вместе с нами. Весельник отличался от прочих взятых. Те обычно что-нибудь носили, пряча лицо и голову. Все они за исключением шёпот провели несколько веков в могиле. И это не пошло на пользу их внешности. Душеловы и меняющие вышли поприветствовать весельника. Капитан стоял неподалёку спиной к ним или лицом к командиру гвардейцев. Я приблизился, надеясь подслушать. Гвардеец был угрюм, потому что оказался под началом у нашего капитана. Никому из офицеров регулярной армии не нравилось получать приказы от заморского наёмника. Я бочком подобрался поближе к взятым и обнаружил, что не могу понять ни слова из их беседы. Они говорили на телекуре, языке умершем вместе с владычеством. Кто-то легко коснулся моей руки. Вздрогнув, я опустил голову и посмотрел в широко распахнутые карие глаза душечки, которую не видел уже несколько дней. Девочка быстро шевелила пальцами. Я уже научился разбирать язык жестов и сообразил: она хочет что-то показать. Душечка привела меня к палатке Вора, настоявшейся недалеко от палатки капитана. Залезла туда и вернулась с деревянной куклой. Игрушка была вырезана с любовью. Не взялся бы угадать, сколько часов Ворон на неё потратил. И как он ухитрился найти такую уйму свободного времени. Душечка вновь зашевелила пальцами, только медленнее, чтобы мне было легче понять. Я ещё не мог назвать себя знатоком подобного способа общения. Она сообщила, что куклу, как я и предположил, сделал Ворон, и что теперь он шьёт одежку. Девочка считала, что обладает великим сокровищем. Неумолимо, если вспомнить деревню, где мы нашли этого ребёнка. Странный поступок для Ворона, всегда мрачного, холодного и молчаливого. Мне так казалось, что он знает лишь одно применение ножу, самое, что не наесть зловещья. Мы с душечкой пообщались несколько минут. Её мысли были восхитительно прямолинейны и свежи по контрасту с миром, наполненным злобными, лицемерными, непредсказуемыми и вечно интригующими существами. Моё плечо сжало чья-то рука, одновременно сердито и приветливо. Тебя ищет капитан. Глаза ворона блеснули как осколки обсидиана под молодой луной. Он притворился, будто не видит куклу. Ведь ему нравится обращаться с другими грубовато, понял я. "Иду", сказал я и попрощался с душечкой наизяте жестов. Мне было в радость учиться у неё, а она получала такое же удовольствие, обучая меня. Должно быть, это наполняло её ощущением собственной нужности. Капитан даже подумывал о том, чтобы весь отряд выучил её пальцевый язык. Это стало бы ценным дополнением к нашему традиционному, но довольно скромному набору боевых сигналов. Когда я прибыл, капитан метнул в меня мрачный взгляд, но отчитывать не стал. Твои новые помощники и разные припасы вон там. Покажи людям, куда идти. Есть капитан. Вся ответственность теперь легла на него. Никогда ещё он не командовал таким большим войском, не попадал в столь неблагоприятные условия, не получал невыполнимых приказов и не глядел в будущее с полной неуверенностью. С его точки зрения всё выглядело так, словно нами решили пожертвовать, лишь бы выиграть время. Мы, отряд, идём в бой без особого энтузиазма, но всяческими хитростями лестницу слёз не удержать. Похоже, нам конец. Никто не споёт песню в память о нас. Мы последние из вольных отрядов Хатовара. Наши традиции и воспоминания живут только в этих анналах. Скорбеть о нас можем только мы сами. С одной стороны отряд, с другой весь мир. Так было, так есть, так будет. Госпожа прислала мне в помощь двоих опытных военных хирургов, десяток стажёров с различной степенью умения и несколько фургонов, набитых медицинскими припасами. Меня переполняла благодарность Теперь есть шанс спасти от гибели немало раненых. Я привёл помощников в рощу, объяснил свои методы работы и поручил заботиться о пациентах. Убедившись, что полными невеждами этих людей не назовёшь, я подкинул импровизированный госпиталь. Меня снидало беспокойство. Несколько не нравилось происходящее с отрядом. Слишком много новичков. Слишком большая ответственность. Прежних близких отношений как не бывало. Когда-то я встречался с каждым из наших ежедневно. Теперь же вспоминал именно братьев, которых не видел со дня схватки под Лордами. Я даже не знал, в строю ли они, мертвы или попали в плен. Меня безумно угнетало, что некоторые из них потеряны навсегда и им суждено остаться забытыми. Отряд это семья. Без нашего братства он ничто. А нынче, когда вокруг столько новых северных лиц, главной силой, сохраняющей отряд как единое целое, Стали отчаянные попытки братьев восстановить семейную теплоту наших отношений. Следы этих усилий отпечатались на каждом лице. Я пришёл на один из сторожевых постов неподалёку от которого ручей водопадом изливался в каньон. Далеко-далеко внизу, ниже тумана, поблёскивал пруд. Из него в сторону ветренного края бежал тонкий ручеёк, начиная путешествие без надежды достичь цели. Я обвёл взглядом хаотическое нагромождение песчаниковых башен и куртин. Грозовые тучи раскачаи, посвертивая мечами молний, всё ещё заполоняли небо над пустыней, напоминая о том, что враг совсем рядом. Твердец приближался, презрев грохочущую мадию завущей. Я предположил, что столкновение произойдёт завтра. Интересно, сильно ли потрепала противника гроза? Наверняка недостаточно, и нам придётся туго. Я заметил крупную фигуру в коричневом, ковыляющую по дороге вниз, к пустыне. Меняющий пошёл попрактиковаться в наведении суматохи. Он может проникнуть в лагерь мятежников в обличье одного из них, колдовски отравить еду в котлах или подпустить болезнь в питьевую воду. Он обернётся тенью во мраке, которой боятся все люди, и будет приканчивать недругов по одному, оставляя после себя истерзанные останки, при виде которых живые исполнятся ужаса. Завидуя ему, я не мог избавиться от отвращения. над костром мигали звёзды. Он успел прогореть до углей, пока мы, несколько ветеранов, развлекались тонком. Мой выигрыш был скуден. Выхожу из игры, пока есть прибыль, сказал я. Кто хочет на моё место? Я размял затёкшие ноги, отошёл в сторонку, уселся у бревна и посмотрел на небо. Звёзды казались весёлыми и приветливыми. Воздух был прохладен, свеж и неподвижен. В лагере всё стихло. В боюте още пели кузнечки и ночные птицы. С трудом верилось, что очень скоро это место превратится в поле боя. Я поёрзал, устраиваясь поудобнее, и стал высматривать падающие звёздочки, твёрдо решив насладиться покоем. Не исключено, что больше мне его испытать не доведётся. Костёр выплёнул искры и затрещал. Кто-то всё же решил встать и подбросить дров. Разгорелось пламя, повеяло смолистым дымком. На сосредоточенных лицах игроков заплясали тени. Одноглазый сидел насупившись, потому что проигрывал. Лгушачий рот гоблина был растянут в улыбке, которую он сам не замечал. Лицо молчуна оставалось бесстрастным, ведь он молчун. Эльма напряжённо размышлял и хмурясь прикидывал свои шансы. Физиономия весельчака была кислее обычного. Приятно было увидеть его вновь. Я боялся, что он погиб под лордами. Небо перечеркнул лишь один крошечный метеорит. Я отрешённо закрыл глаза и вслушался в биение собственного сердца. Твердец идёт, твердец идёт, говорило оно, имитируя поступь приближающихся легионов. Тихо нынче, заметил Ворон, усаживаясь рядом со мной. Затишье перед бурей, отозвался я. Какую кашу заваривают для нас великие и могучие? Много споров, Капитан Душелов этот новый даёт всем наболтаться в сласть. Пусть облегчает душу. То выигрывает гоблин. Одноглазый не сдаёт втихаря из-под колоды. Пока что мы его не застукали на мухлеже. "Я всё слышал, ворон", прорычал одноглазый. "Когда-нибудь я тебя, знаю, знаю, раз и я стану королём лягушек. Костоправ, ты не забирался наверх после наступления темноты?" "Нет, а зачем?" "На востоке появилось нечто необычное." Похоже на комету. У меня ёкнуло сердце. Я быстро подсчитал в уме. Пожалуй, ты прав. Я и уже пора возвращаться. Я встал, Ворон тоже, и мы вместе зашагали вверх по склону. Каждое важное событие в саге о госпожи и её мужа имело предвестника в облике кометы. Бесчисленные пророче-метежники предсказывали, что власть госпожи пойдёт, когда комета появится в небе. На самые опасные пророчества говорили о ребёнке, который станет реинкарнацией белой розы. Круг тратил и до сих пор тратит немало сил, пытаясь отыскать это дитя. Ворон привёл меня на уступ, откуда были видны звёзды, низко висящие над восточным горизонтом. И точно, по небу перемещалось нечто похожее на наконечник стрелы. Я долго смотрел, потом заметил. Корца стрело указывает на чары. Вот и мне так кажется. Ворон немного помолчал. Я не очень высокого мнения о пророчествах костоправ. Слишком уж они смахивают на предрассудки. Но эта комета мне не нравится. Подобные пророчества ты слышал всю жизнь? Я бы удивился, если бы они не коснулись твоего воображения. Он хмыкнул, неудвалитворившись моим ответом. Весельник привёз новости с востока. Шёпот взял ржу. Хорошие новости просто прекрасные. Я приправил слова сарказмом. Она взяла ржуй, окружила армию балабола. У нас появилась возможность к лету вернуть весь Восток. Мы стояли лицом к каньону. Несколько отрядов из авангарда твердитца уже подошли к началу извилистой дороги, что вела на перевал. Завоющая буря перестала колшматить противника грозами и молниями. Нужно было подготовиться к отражению штурма. Получается, что вся ответственность ложится на нас, прошептал я. Мы обязаны остановить противника здесь, или всё обрушится, когда к нам проберутся через чёрный ход. Возможно, но даже в случае нашей неудачи не сбрасывай со счетов госпожу. Мятежники ещё не сталкивались лицом к лицу с ней. Каждая миля на пути к башне усугубитых страх. Их ждёт неминуемое поражение, если только они не отыщут ребёнка, упомянутого в пророчествах. Мы смотрели на комету. Она была ещё очень-очень далека едва различима. Искроется нескоро, и до её исчезновения прогремит немало великих сражений. Наверное, не стоило показывать мне комету, поморщился я. Теперь это жуть будет сниться. Лицо Ворона озарилось улыбкой, что бывало крайне редко. Пусть лучше тебе приснится наша победа, сказал он. Мы заняли оборону Высоков в горах, приступил я к изложению вымышленного сна. Твердицу пришлось гнать солдат по длинной извилистой дороге, одолевать подъём в 1200 футов. И они, взобравшись сюда, стали для нас лёгкой добычей. В ридане забирайся, костоправ. Я иду спать. Удачи тебе завтра. И тебе того же, пожелал я. Завтра Ворон окажется в самой гуще событий. Капитан поручил ему командовать батальоном ветеранов регулярной армии. Они будут держать фланг, сметая врага с дороги стрелами. Мне всё же приснился сон, но совершенно неожиданный. В нём явилось колышущееся золотое существо. Оно зависло надо мной, светясь подобно скоплению далёких звёзд. Я не понял, сплю или нет, но остался неудовлетворён в любом из вариантов. Всё же рискну назвать видение сном, потому что это наиболее подходящее слово. Не хочется думать, что госпожа проявила ко мне повышенный интерес. Во всём виноват я сам. Все фантазии госпожи оказались семенами, упавшими на плодородную почву моего воображения. И в самонадеянности этим снам не откажешь. Госпожа прислала свой призрачный дух, чтобы успокоить глупого, измотанного войной и оробевшего солдата воимени без почему. Так вот, это сияние воспарило надо мной и стало произносить успокаивающие слова, чуточку приправленные весельем. Не бойся, верный мой, лестница слёз вовсе не ключ к империи, пусть даже её захватят, не беда, моему верному нечего опасаться. А лестница лишь путевой столб на дороге, ведущей мятежников в гибели. Было сказано немало других загадочных фраз, причём весьма интимных. Это были отражения моих безумнейших фантазий. А в конце, на мгновение, из золотого сияния выглянуло лицо Столь прекрасного женского лица я никогда в жизни не видел, хотя и не могу сейчас его вспомнить. На следующее утро, захлопотавшись в госпитале, я рассказал об этом сне одноглазому. "У тебя слишком богатое воображение", буркнул он, пожимая плечами. Одноглазый был очень занят, ему не терпелось выполнить все поручения и убраться. Любую работу он на дух не выносит. Закончив свои дела, я побрёл в главный лагерь. Голова была тяжёлой, настроение паршивым. Сухой и прохладный горный воздух бодрил куда меньше, чем хотелось бы. Настроение у солдат было таким же дрянным, как и у меня. Внизу на склоне перемещались подразделения твердитца. Победа в бою отчасти рождается из глубокой уверенности в том, что она неизбежна, какой бы скверной ни казалась ситуация. Эту уверенность отряд сохранял в любых передрягах. Мы непременно находили способ пустить мятежникам кровь, даже когда армии госпожи отступали. Но теперь наша убеждённость дала трещину. Форсберг, Крозы, лорды и ещё десяток не столь тяжёлых поражений. Поражение обратная сторона победы. Нас преследовал тайный страх. Несмотря на очевидные преимущества позиции на перевале, несмотря на поддержку взятых, что-нибудь обязательно пойдёт наперекосяк. Возможно, командование само создавало такое настроение. Или капитан, или даже душелов, не исключено также, что боевой дух падал сам собой, как это уже было однажды. Рядом со мной по склону спускался одноглазый, унылый и мрачный, борчащий поднос и ищущий драки на худой конец скандала. Тут ему и подвернулся гоблин. Этот соня только что выполз из-под одеяла, раздобыл тазик с водой и приступил к водным процедурам. Он у нас пидантичный старый хрыч. Одноглазый не упустил возможности выместить своё гадское настроение. Он тут же забормотал незнакомые мне слова и причудливо задёргался, изображая нечто вроде смеси балетного танца с свойственной пляской декарей. И вода в тазике у гоблена изменилась. Мой нос учуял эту перемену с расстояния аж в 20 футов. Тазик был заполнен чем-то зловеще коричневым. На поверхности плавали тошнотворные зелёные комки. Страшно даже глядеть, не то что притрагиваться. Гоблин, сохраняя величественность и достоинство, встал и обернулся. Несколько секунд он смотрел в глаза злорадно ухмыляющемуся одноглазому, затем отвесил поклон. Когда он выпрямился, его лицо украшала широченная лягушачья улыбка. Распахнув пасть, гоблин испустил жуткий, душераздирающий вопль, от которого содрогнулась земля. Келдуны сорвали с цепи, горе тому дураку, что встанет между ними. Одноглазого кольцом окружили какие-то тени, и тут же извиваясь, расползлись во все стороны тысячи разъярённых змей. Заплясали призраки, что лезли из-под камней, прыгали с деревьев и выныривали из кустов. Призраки подписывали, повизгивали, хихикали и преследовали порождённых одноглазым змей. Ростом они были около 2 футов и здорово смахивали надноглазово, только с куда более уродливыми физиономиями и с задницами, как у самок бубуинов в брачный сезон. Только не спрашивайте, что эти твари вытворяли с пойманными змеями, всё равно не скажу. Ошарашенный одноглазый аж подпрыгнул. Он ругался, визжал и пускал пену изо рта. У нас, ветеранов отряда и прежде наблюдавших за этими битвами мартовских котов, не возникало и сомнения в том, что гоблин заранее всё подстроил или ждал момента, когда одноглазый нарушит перемирие. Впрочем, это оказался тот редкий случай, когда у одноглазого был наготове и второй залп. Змеи исчезли, а из кустов, из-под камней, из деревьев, извергнувших отбросков гоблина, теперь повалили гигантские глянцевито-зелёные навозные жуки. Они набросились на гоблиновских тварей и перекатывая словно камки на воза, принялись сбрасывать их с утёса. Стоит ли говорить, что шум и суматоха привлекли целую толпу зрителей. Ветераны, давно полюбившие эту бесконечную дуэль, хохотали от души. Наше веселье передавалось и новичкам, едва до них доходило, что волшебники не взбесились по-настоящему. Красназады и призраки го블ина пускали корни, не желая, чтобы с ними обращались как с навозом. Скоро они превратились в гигантские хищные растения со слюнявыми пастями, весьма уместные в качестве обитателей, привидевшихся в кошмарном сне джунглей. По всему склону захрустело и зачавкало. Растительные челюсти перемалывали панцири жуков. Помните, как у вас по спине бегали мурашки, когда вы давили крупного таракана? Теперь это мерзкое чувство только тысячекратно усиленное наглядной демонстрацией упомянутого процесса. Разом охватило всех зрителей, заставляя их непроизвольно вздрагивать, на мгновение даже одноглазый оцепенел от страха. Я огляделся. Присоединившийся к зрителям капитан довольно улыбался, наблюдая за схваткой. И эта улыбка была драгоценностью более редкой, чем яйцо птицы рух. Зато у его спутников, армейских и гвардейских офицеров, вид был совершенно ошарашенный. Кто-то по приятельски присоседился ко мне. Я скосил глаза и увидел, что стою плечом к плечу с Душеловым. Вернее, локтем к плечу. Взгляды не отличался высоким ростом. Забавно, да? спросил он одним из тысячи своих голосов. Я нервно кивнул. Одноглазый содрогнулся всем телом, вновь высоко подпрыгнул, завыл и шлёпнулся на землю с утра руками и ногами, словно эпилептик. Поцелевшие жуки сбились в две копошащиеся кучи, откуда доносилось сердитое клацанье мандибул и сухое шуршание хитиновых панцирей. Из каждой кучи потянулись толстые жгуты бурого дыма. Они гнулись и переплетались, пока не превратились в занавес, заслонивший насекомых. Потом дым сжался в упругий шары, и те стали подскакивать всякий раз, поднимаясь всё выше. В очередном прыжке они зависли, медленно дрейфуя по ветру и выпустили отростки, вскоре превратившиеся в корявые пальцы. Перед нашими глазами образовались в воздухе узловатые клешни одноглазого, только увеличенные в сотню раз. Эти руки сразу принялись выпалывать посаженный гоблинам сад монстров, вырывая растения с корнями и завязывая стебли изящными и сложными морскими узлами. Результатом всего рукоделия стал всё удлиняющийся плетёный канат. Они талантливее, чем выглядят, заметил Душелов. Жаль только этот талант тратится на всякие глупости. Ну не знаю, пожал я плечами. Представление подбодрило нас. Ощутив смелость, что придавала мне сил в тяжёлый час, я добавил: Такое волшебство люди могут оценить, чего не скажешь о жестокой и навязчивой магии взятых. Чёрный марионет Душелова на несколько секунд повернулся в мою сторону. И даже померщилась пламя, вспыхнувшее за узкими прорезими для глаз. Но потом я услышал девчоночий смех. Ты прав. Мы сами переполнены тем страхом, тоской и унынием, что нагоняем на чужие армии. Эмоциональная палитра нашей жизни блекнет быстро. Как странно, подумал я. Рядом со мной стоит вззятый истрещенный в броне. Душелов отодвинул один из занавесов, вскрывающих свою сущность. Живущий во мне летописец сразу почуял запах тайны, но не успел придумать наводящий вопрос. Душелов опередил меня, словно прочитав мысли. У тебя сегодня ночью были гости? Азарт летописца как рукой сняло. Я видел странный сон, а госпожа. Душелов хохотнул глубоким ракочущим басом. Эта постоянная смена голосов способна устрашить даже самых стойких. У меня возникло желание защищаться. Да и дружелюбие взятово тоже тревожило. Я думаю, она благосклонна к тебе, Костаправ. Какая-то мелкая черта твоего характера завладела её воображением, равно как и твоё воображение в плену у неё. И что ж она тебе сказала? Внутренний голос предупредил насчёт осторожности. Душелов задавал вопросы непринуждённым и сочувствующим тоном, но всё же в них ощущалась некая напряжённость. А значит они были не столь уж и безобидны. Так, просто ободрило, ответил я. Дескать, лестница слёз не настолько важное звено в планах. Но то был всего лишь сон. Конечно. Похоже, Душелов удовлетворился моим ответом. Только сон. Но произнесены эти слова были женским голосом, которым Душелов пользовался лишь в самые серьёзные моменты. Вокруг меня охли и ахли. Я повернулся взглянуть, как идёт состязание. К соцветиям растения го블ина превратились в гигантскую воинственную медузу. Бурые руки дёргались, стеснутые её щупальцами и тщетно пытались освободиться. Он от края обрыва, наблюдая, парило огромное розовое лицо, окаемлённое рыжими космами. Один глаз был полуприкрыт из-за синевато-багрового шрама. И она хмурился сбитый с толку. Кто это? Я знал, что ни гоблин, ни одноглазые не создавали эту физиономию. Неужели в игру вступил молчун? Просто чтобы показать, на что он способен. Душелов весьма правдоподобно изобразил крик умирающей птицы. Твердец, сказал он, после чего резко повернулся к капитану и взревел. К оружию, они идут! Через несколько секунд солдаты уже мчались на свои позиции, а схватка между гоблином и одноглазым теперь напоминала только клочья тумана, медленно дрейфующие к злобной физиономии Твердца. Там, где они достигали цели, как будто вскакивал очередной отвратительный прыщ. Неплохой щелчок по его репутации, подумал я. Только не вздумайте парни задрать нос. Он не в игрушки играет. Словно раскаты далёкого грома от стен каньонов отразились звуки горнов и барабанов. Это противник отреагировал на нашу суматоху. Мятежники весь день пощипывали оборону отряда, но было ясно, что это не всерьёз. Они лишь тычут на пробу палкой в осиное гнездо. Твердец прекрасно понимал, сколь трудная эта задача штурмовать лестницу. Напрашивалось предположение, что его припасён для нас неприятный сюрприз. Но вообще-то мелкие стычки подняли наш боевой дух. Солдаты поверили, что есть шанс выстоять. Хотя между звёздами плыла комета, а внизу светилась целая галактика лагерных костров. Ночь избавила меня от ощущения, что лестница сердца этой войны. Я сидел на скальном выступе лицом к вражескому лагерю, подперев коленями подбородок и обдумывал свежие новости, пришедшие с востока. Шёпот уже осадил остужу. Разгромив перед этим армию балабола и нанеся поражение мошке и тихушнику, среди говорящих мингиров равнины страха. Кажется, на востоке мятежники получили катастрофу похуже, чем мы на севере. Но здесь ситуация могла ухудшиться. Мошка, Тихошник и Капуша присоединились к Твердецу. Были внизу и другие члены круга 18, пока ещё неопознанные. Враги почуяли запах крови. Я никогда не видел северного сияния, хотя знал, что мы могли бы полюбоваться им в весле и сделки, если бы удержали эти города до зимы. Если верить услышанному, Только это нежное и причудливое свечение может сравниться с тем, что сейчас обретает форму над каньонами. В то время как огоньки вражеских костров постепенно блекнут, очень длинные и узкие знамёна, сотканные из зыбкого света, извиваясь и мерцая, потянулись к звёздам. Они покачивались словно водоросли в слабом течении и переливались мягкими оттенками розового, зелёного, жёлтого и голубого. Наум пришло древнее название Постельные войны. Давным-давно отряд принимал участие в постельных войнах. Нука, что говорится в аналог об этих конфликтах, всего не вспомнить, но и то, что всплыло из глубин памяти, пугает не на шутку. Я сразу заторопился к палаткам офицеров, нашёл Душелова и поделился соображениями. Он поблагодарил меня за заботу, но добавил, что осведомлён и о постельных войнах, и о волшебстве тежников, породившим это свечение. Нам не о чем тревожиться. Подобную атаку предвидели, и висельник здесь как раз для того, чтобы она не причинила урона. Сядь где-нибудь и посмотри, костоправ. Гоблин с одноглазом уже отработали своё представление. Теперь настала очередь десяти. Душелов излучал уверенность, одновременно сильную и зловещую. Поэтому я предположил, что мятежники угодили в ловушку, подготовленную взятыми. Я последовал его совету и пошёл назад. на свой одиночный наблюдательный пост. Путь лежал через лагерь, встревоженный необычным зрелищем. То здесь, то там, по толпе солдат пробегал шепоток страха, усиливаясь и затихая, подобно рокоту далёкого прибоя. Разноцветные полосы уплотнились, надвигались они теперь хаотичными рывками. Очевидно, на их творца оказывалось воздействие с нашей стороны. Наверное, дошло вправ и всё завершится эффектным представлением для войск. Но каньона больше не подмигивало мне огоньками костров. Оно превратилось в море мрака, поглощающего даже сияние полос. Но если для глаз работы больше не было, то для ушей хватало с избытком. Акустика в каньоне была замечательная. Твердец пошёл в наступление. Такой мощный топот и бряцание металла могла порождать только вся его армия. И уверенности у этого колдуна и его приближённых тоже хватало. Светло-зелёная, светящаяся знамя лениво колыхаясь, взмыло в ночь, как подхваченный ветром лоскут. Набирая высоту, полотнище бледнело, и наконец оно рассыпалось в небе умирающими искрами. Но кто уничтожил его? Твердец или весельник? К добру это исчезновение или к худу? Я наблюдал за явлениями, о природе назначения которых судить было почти невозможно. Это очень походило на дуэль опытнейших фехтовальщиков. Не уследить за всеми нюансами, если ты сам не знаток. По сравнению с этой схваткой, дуэль гоблина и одноглазого смахивала на драку двух варваров с дубинами. Мало помалу разноцветное свечение угасало. Всё-таки это заслуга висельника. Оторвавшиеся от земли полосы не причинили нам никакого вреда. Зато внизу приблизился источник шума. Куда подевалась завывающая бурю? Мы уже довольно давно ничего о ней не слышали. Сейчас просто идеальный момент, чтобы угостить твердеца скверной погодой. Душелов, кажется, тоже принялся за дело. За всё время, что мы служим госпоже, нам ещё ни разу не довелось увидеть, как он творит нечто по-настоящему впечатляющее. Неужели он менее могуч, чем утверждает его репутация? Или же просто приберегал силы для крайних ситуаций, которые лишь он мог предвидеть? Внизу началось нечто новое. Стены каньона, где пятнами, а где полосами, засветились тускло-красным, поначалу едва заметно. Краснота понемногу разгоралась, становилась всё ярче. И лишь когда некоторые места начали размягчаться и плавиться, я, стоя на обрыве, ощутил поток горячего воздуха. "Боги великие", потрясённо пробормотал я. Эта невероятная сила подтвердила все мои догадки о могуществе взятых Расплавленный камень потёк, образуя коверны в вертикальных стенах. Рушились скалы, дробясь на куски. Снизу донеслись крики. Обречённые увидели свою неминуемую смерть. Солдаты твердица дибли от жара и каменных обломков. Нет сомнения, они угодили в медвенькотёл. Но что-то меня всё же насторожило. Уж слишком мало криков для такой крупной армии. Кое-где скалы до того раскалились, что вспыхнули. Каньон яростно вдохнул жгучим воздухом. В вой ветра потонул грохот валунов. Стало вполне светло, и я разглядел поднимающийся по дороге на перевал отряды мятежников. Что-то их маловато, подумал я. Взгляд привлекла одинокая фигура на краю другого уступа. Кто-то из взятых, но его не опознать при столь переменчивом и тусклом освещении. Он кивал, наблюдая за муками врагов. Свечение расплавленных скал, обвалы и пламя распространялись дальше, пока всю панораму не расцвели красные полосы и не испестрили клокочущие озёра лавы. В щёку ударила капля. Удивившись, я задрал голову и получил новый смачный шлепок на этот раз по носу. Звёзды исчезли. Надо мной так низко, что можно коснуться рукой, двигалось рыхлое брюхо грозовой тучи, причудливо расцвеченное адскими огнями каньона. Ливень задел меня лишь краешком, но идван не свалил с ног. Чуть дальше он был просто бешенным. На расплавленные скалы хлынула вода. Я идвання глох от рёва пара. Разноцветный он ураганом хлестнул в небо. Я помчался прочь от обрыва, чудом не угодив в раскалённые клубы. Бедные метежники, подумал я, сварились как раки. Был ли я разочарован взятыми? считал ли что они скупы на впечатляющие чудеса возможно но лишь дойдет и минуты осознав с каким ледяным спокойствием с какой безжалостной расчётливостью готовилась расправа над двойском твердется я с трудом удержал ужин в желудке меня донимали угрозе совести знакомые каждому наёмнику но мало кому понятные за пределами нашей профессии моя работа побеждать врагов нанимателя побеждать, как правило, любым доступным способом. И небо свидетель тому, что отряд послужил нескольким жестокосердным злодеям. Но в том, что произошло сейчас, было нечто неправильное. Наверное, позже мы все это ощутим. Возможно, чувство вины порождалось невольной солидарностью с такими же солдатами, которые умирали, не имея возможности защищаться. Всё-таки у бойцов чёрного отряда есть представление о чести. Стихли рёв ливня и шипение пара. Я вернулся на обрыв. В каньоне было темно, а несколько светлых пятнышек не в счёт. Я поискал взятого, которого видел недавно, но ушёл и он. Когда ветер унёс последние облака, небо украсилось крошечной ироничной улыбкой. Это показалась комета. Её хвост отчетливо изгибался. Над зазубренным горизонтом осторожно приподнялась луна. Опасливо обозревая изувеченный ландшафт, в ладере запели горны. В жестких голосах отчетливо звучала паника. Им вторил приглушённый расстоянием шум сражения, быстро набирающего силу. Судя по звукам, схватка была жестокой и беспорядочной. Я направился в рощу к госпиталю, не сомневаясь, что вскоре появится работа. Сам не знаю почему, но особой тревоги или волнения я не испытывал. Мимо цели устремлённо промчались посыльные. Капитан хорошо вымуштровал присоединившихся к нам солдат из разбитых подразделений, приучил их к дисциплине. Что-то с шелестом пронеслось над головой. Тёмный прямоугольник летел в лунном свете, постепенно опускаясь к месту сражения, душелов налетающим ковре. Вокруг него образовался кокон из яркого фиолетового света. Ковёр резко дёрнулся, скользнул на десяток ярдов в сторону. Свет побледнел, сжался в точку над головой Душелова и исчез, оставив мне мелькающие в глазах крапины. Я пожал причёмами и снова зашагал вверх по склону. Первые раненные уже квоили к госпиталю. У меня полегчало на душе. Эта картина говорила об эффективности и стойкости командиров, сохраняющих хладнокровие в разгар схватки. Капитан без преувеличения творил чудеса. Я услышал топот. Несколько рот шли куда-то в темноте. И это подтвердило моё подозрение. Недавняя атака не просто неудачная вылазка тех, кто редко осмеливался действовать по ночам. Ночная тьма всецело принадлежит госпоже. Каким-то образом нас сумели обойти с фланга. Наконец-то ты осчастливил меня своим присутствием, рявкнул одноглазый. Топай в хирургию. Я уже велел зажечь там лампы. Я вымыл руки и пошёл к хирургам. Врачи госпожи вместе со мной героически принялись за дело, и впервые за всё время, что мы ей служим, я почувствовал, что смогу оказать раненным реальную помощь. Но они всё поступали и поступали. Сражение разгоралось, и вскоре стало очевидным, что атака мятежников в каньоне была лишь отвлекающим манёвром. Эффектная драма, разыгранная взятыми, оказалась почти бесполезной. Рассвет уже окрасил небо, когда я, подняв голову, увидел рядом душелова Он выглядел так, словно его поджарили на медленном огне, а затем обваляли в чём-то синеватом, зеленоватом и тошнотворном. От него попахивало дымом. Грузи раненых в фургоны костаправ, приказал он деловым женским голосом. Капитан уже выслал тебе десяток помощников. Весь транспорт, включая пришедшие с юга фургоны, стоял на площадке выше моего госпиталя под открытым небом. Я посмотрел в ту сторону. Высокий и тощий тип с кривой шеей командовал возницами, разворачивающими фургоны. Что, продули сражение? поинтересовался я. Вас застали в расплох? Мы достигли большинства поставленных целей, ответил Душелов, проигнорировав мою последнюю фразу. Лишь одна задача не выполнена. На сей раз он выбрал низкий и медлительный голос человека, привыкшего произносить речи. Ещё рано судить, в чью пользу закончится битва. Вашему капитану удалось превратить этот сброд в серьёзную силу. Но ты всё же увози раненых. Малейшая неудача, и госпиталь достанется врагу. Несколько фургонов, поскрипывая, катились в нашу сторону. Я пожал плечами, передал помощникам распоряжение взятого и склонился над очередным человеком, которому требовалась моя помощь. Работая, я спросил Душелова: Раз исход сражения ещё не ясен, то почему вы не там? Почему не громите мятежников? Костоправ, я выполняю приказ госпожи. Капуша и Мошка погибли. Тихушник очень тяжело ранен. Меняющему удалось выполнить задуманный трюк. Нам остаётся только одно приканчивать мятежных генералов одного за другим. Меня охватило замешательство, а противоречивые мысли, как я их не сдерживал, сумели добраться до языка. Но почему мы не пытаемся разгромить противника здесь? Ведь кампания на севере оказалась для круга тяжёлой. Спироза грибущий, затем шёпот, теперь капуша и мошка. На очереди тихушник и твердец. Да, они били нас раз за разом, но каждая победа обходилась им очень дорого. Мой собеседник посмотрел вниз. По склону к нам поднимался небольшой отряд с вороном во главе. Потом душелов взглянул на стоянку фургонов. Весельник уже не жестикулировал. Судя по его напряжённой позе, он к чему-то прислушивался. Шёпот пробила брешь в стенах стужи, сообщил Душелов. Крадущийся заключил сделку с лукавыми менгирами наравне с страха. Он приближается к пригородам Стука. Безликий сейчас наравне с страха движется к амбарам. Говорят, вчера ночью в Вейде покончил с собой пакет, чтобы не попасть в плен к Костоглоду. Всё не так плохо, как кажется Костоправ. Как бы не так, подумал я. Это всё на Востоке, а мы тут на севере. С какой стати мне радоваться победам, одержанным у чёртовых на куличиках? Нас давят здесь, и если метежники прорвутся к Чарам, то уже ни что из случившегося на Востоке не будет иметь значения. Ворон остановил свой отряд и подошёл ко мне. Что нужно делать? Конечно же, их прислал капитан, а значит, дан приказ отступать. Капитан не станет играть в игры взятого. Грузите всех, кого мы обработали. Я указал на фургоны, уже выстроенные в аккуратную линию возницами. Пусть с каждым фургоном отправится десяток ходячих. Мы с одноглазым и стальными хирургами останемся здесь, будем резать и шить дальше. Мне не понравилось выражение глаз Ворона. Он смотрел на Душелова. Я тоже повернулся к взятому. Я ему ещё не сказал, произнёс Душелов. О чём мне сказал? Я понял, мне не понравится то, что я сейчас услышу. От этих двоих веяло тревогой, а так пахнут только самые скверные новости. Ворон улыбнулся, натянуто, безрадостно. Костабрав, нам с тобой снова поручают особое дело. Что? Нет, больше никогда. Меня всё ещё бросало в дрожь при воспоминании о том, как я помогал справиться с хромым и шёпот У тебя есть практический опыт, заметил Душелов. Я вновь затряс головой. Я обязан пойти к стопаврав. И ты тоже, рявкнул Ворон. К тому же ты наверняка захочешь занести в Аналы, как собственными руками уничтожил больше членов круга, чем любой из взятых. Чушь! За кого вы меня принимаете? Я не охотник за головами, а простой лекарь. Аналы и сражения обстоятельства побочные и случайные. И этого человека капитану пришлось вытаскивать из драки, когда мы шли через ветреный край, сказал Воран. Глаза у него были прищурены, на щеках поигрывали желваки. Он тоже не хотел идти и вымещал своё недовольство, подзуживая меня. "Опираться без смысла на костоправ", добавил Душелов детским голосом. "Тебя выбрала госпожа". Он добавил, пытаясь смягчить моё разочарование. Она щедро вознаграждает тех, кто угождает ей. Ах, тебе, госпожа, благосклонно. Я проклял себя за прежний романтизм. Тот Костаправ, что прибыл на север и по ушам вёз фантазиях о таинственной госпоже, был совсем другим человеком, абсолютно невежественным сопликом. Вот-вот. Иногда приходится лгать самому себе, лишь бы остаться в живых. На этот раз мы будем не одни, Костаправ, подбодрил меня душелов. нам помогут висельник, меняющий и зовущая бурю. Выходит, нужна целая команда, чтобы пришить одного бандита, кисло заметил я. Конечно же, душелов не заглотил приманку. "Ковёр там", указал он, "берите своё оружие и идите". И ушёл. Я сорвал злость на ни в чём не повинных помощниках. Наконец, когда одноглазый уже был готов взбелениться, Ворон негромко произнёс: "Не будь козлом, костоправ". Раз нам поручили это сделать, пойдём и сделаем. Я извинился перед всеми и направился к поджидающему нас душелову. "Залезайте", указал он на ковёр. Мы с Вороном уселись, как в прошлый раз. Взятый вручил нам по куску верёвки. "Не обещаю веселительной прогулки. Привяжитесь покрепче, не хочу, чтобы вы свалились, и держите наготове нож, чтобы быстро разрезать верёвки, когда прилетим". Если честно, перспектива нового полёта обрадовала меня, потому что воспоминания о предыдущем наполняли душу радостью и очарованием. В небесах, где царят орлы и дует прохладный ветер, я испытал восхитительное чувство свободы. Даже душелов привязался, скверный знак. Готовы? Не дожидаясь нашего ответа, он забормотал. Ковёр мягко покачнулся и воспарил, лёгкий, словно пёрышко на ветру. Мы поднялись над верхушками деревьев. Рама, на которую был натянут ковёр, резко поддала мне снизу. Живот провалился к пяткам, в ушах за свистел ветер. Шляпу сдуло я не успел её поймать. Ковёр опасно накренился, и я невольно разинул рот, уставился на быстро удаляющуюся землю. В меня вцепился ворон. Не будь мы оба привязаны, лететь бы нам сейчас кувырком вниз. Мы промчались над каньонами, похожими сверху на безумный лабиринт. Мятежники напоминали армию муравьёв на марше. Я оглядел небосвод. С высоты зрелище оказалось восхитительным. Орлов не увидел только стервятников. Ковёр пронёсся сквозь одну из стай, рассеяв её. Откуда-то поднялся второй ковёр, пролетел рядом, затем лёг на параллельный курс в отдалении, превратившись в точку. На нём я увидел весильника и двух тяжело вооружённых имперских солдат. А где завучья, спросил я? Душелов вытянул руку. Я напряг глаза и рассмотрел в голубом небе над пустыней ещё одну точку. Мы летели так долго, что я уже засомневался, а произойдёт ли вообще что-нибудь. Наблюдать за мятежниками мне вскоро о противило. Они добились слишком больших успехов. Приготовиться, бросил через плечо душелов. Я вцепился в верёвки, ожидая нового испытания нервов на прочность. Держись! Внезапно рама подо мной словно провалилась. Мы камнем полетели вниз, вниз, вниз. Свист раздираемого воздуха превратился в вой. Земля вращалась, дёргалась и неслась навстречу. Далёкие пятнышки, висельник и заущие не отставали и постепенно увеличивались. Мы двигались с трёх сторон к одной точке. Мы снизились до перевала, где наши братья напряжённо бились, преградив путь многочисленным врагам. Потом опустились ещё ниже на уже полога и понеслись, отчаянно лавируя между изъеденными ветром башнями из песчаника. До некоторых из них я смог бы при желании даже дотронуться. Впереди показался небольшой луг. Ковёр резко сбросил скорость, затем повис. "Он здесь", прошептал Душелов. Мы скользнули вперёд ещё на пару ярдов и чуть приподнялись, чтобы выглянуть из-за столба песчаника. Некогда зелёный луг был весь перепахан сапогами и копытами. Мы увидели десяток фургонов и возниц возле них. Душелов негромко выругался. Из промежутка между каменными столбами львиных что-то вылетело. Бабах! Плыхнуло. Коньён содрогнулся от грохота, фонтаном брызнули ошмётки дёрна. Люди закричали, забегали, стали хвататься за оружие. В воздухе снова что-то мелькнуло, но уже с другой стороны. Не знаю, что предпринял висельник, но мятежники задыхались, хватались за горло. Один из них, очень крупный мужчина, сумел стряхнуть магическое наваждение и спотыкаясь, направился к огромной чёрной лошади, привязанной к шесту в дальнем конце луга. Дошелов быстро послал ковёр вперёд. Рама ударилась о землю. "Слезайте!" рявкнул он и выхватил меч. Мы с вороном перерезали верёвки, слезли с ковра и на ослабевших с непривычки ногах последовали за душеловом. Тот набросился на задыхающихся фургонщиков и принялся рубить направо и налево. Мы тоже внесли свой вклад в эту бойнюх, хотя и с меньшим энтузиазмом. "А какого дьявола вы тут торчали", рычал душелов на свои жертвы. Я рассчитывал застать его одного. Два других ковра опустились ближе к убегающему человеку. Взятый и их помощники погнались за ним, наподгибающихся после долгого сидения на ногах. Мужчина вскочил на лошадь и рассёк удерживающую её верёвку резким ударом меча. Я смотрел на него, не отрываясь. Вот уж не ожидал, что твердец окажется таким страшилой. Его физиономия была ничуть не менее уродливой, чем та, что появилась во время драчки гоблина с одноглазым. "Вперёд!" гаркнул Душелов. Зарубив последнего фургонщика и бросился к твердицу. Мы бежали следом, и я недоумевал, почему у меня не хватило благоразумия остаться на месте. Генерал Метежников уже не убегал. Свалив одного из имперцев, который опередил всех нас, он расхохотался и проревел что-то непонятное. Воздух затрещал, наполнившись концентрированной магией. Вокруг взятых вспыхнул фиолетовый свет, даже более яркий, чем тот, что окутал ночью Душелово. Все трое застыли. Мощное оказалось колдовство. Усилия взятых целиком ушли на сопротивление. Тем временем твердец обратил своё внимание на нас. Второй имперский солдат подобрался к нему вплотную. Огромный меч твердеца обрушился на него точным молот. Солдат прикрылся клинком, но не удержался на ногах. Твердец прижпорил лошадь, чтобы его растоптать, но та аккуратно переступила через лежащего солдата. Генерал бросил взгляд на взятых, смачно обругал неторопливое животное и плашмя шлёпнул его мечом. Но лошадь и после этого не пожелала двигаться быстрее. Твердец яростно врезал ей по шее и взвыл. Рука словно приклеилась к гриве. Крик ярости сменился криком отчаяния. Он попытался заколоть лошадь, но не смог даже порезать ей шкуру, и тогда метнул оружие во взятых. Окутывающее их фиолетовое свечение уже начало бледнеть. Ворона отделяли от твердца всего два шага, а я отставал от товарища на три. Столь же близко, но с другой стороны находились солдаты, прилетевшие из завущей. Ворон взмахнул мечом и нанёс сильный режущий удар снизу вверх. Кончик клинка чиркнул по животу твердца и отскочил. Колчуга. Огромный кулак с размаху припечатался к виску Ворона. Тот зашатался, отступил на шаг и мешком осел на землю. Не задумываясь, я рубанул твердица по руке. Мы оба завопили, когда сталь рассекла кость и брызнул красный фонтан. Я склонился над вороном, но тут же обернулся. Солдат, зовущий Крашили твердица в капусту. Его рот был распахнут. Иссечённое шрамами лицо искажено. Он упрямо игнорировал боль, одновременно пытаясь спастись при помощи магии. Взятый пока выбыли из игры, его противниками стали три обычных человека. Но сейчас всё это не имело значения. Мой взгляд неудержимо притягивало лошадь-твердеца. Животное таило. Нет, не таило, оно менялось. Я хихикнул. Великий генерал мятежников сидел на спине меняющего. Мой смех превратился в безумный хохот. Этот недолгий припадок не позволил мне поучаствовать в добивании твердеца. Два солдата-завуччии разрубили его на куски, пока меняющий не давал ему вырваться. Твердец испустил дух намного раньше, чем мне удалось успокоиться. Весельник тоже пропустил развлечение. Ему было не до того, потому что из его черепа торчал брошенный твердецом меч. К умирающему уже направлялись душелов и завуччии. Меняющий к тому времени завершил превращение в огромное, лоснящееся, вонючее, жирное и голое существо, которое хотя и стояло на задних ногах, почему-то меньше напоминало человека, чем недавно изображаемое взятым животное. Он пнул останки твардица и радостно квакнул, словно его смертельный трюк был лучшей шуткой века. И тут он заметил висельника. Жирная туша содрогнулась, и меняющий заторопился к другим взятым. Спеный Урта изрыгает что-то неразборчивое. Весельник вырвал меч из своего черепа и попытался заговорить, но безуспешно. Завущая и Душелов даже пальцами шевельнули, чтобы ему помочь. Я опустился на колени и проверил увороный пульс, потом взглянул на завущую. Какая же она крошечная, не выше ребёнка. И как в такой маленькой оболочке умещается столько злобы? Меняющий побрёл по лужатке. На его поникших плечах под слоем жира гневно бугрились мускулы. Подойдя вплотную к душелову и завучью, остановился и обшарил их лица напряжённым взглядом. Не было произнесено ни единого слова, но судьба висельника, кажется, была решена. Меняющий хотел ему помочь, остальные нет. Загадка. Меняющий союзник душелова. В чём причина этого внезапного конфликта? Откуда это смелое пренебрежение гневом госпожи? Она не обрадуется, если висельник умрёт. Когда я коснулся артерии на шее ворона, пульс был неровным, но постепенно наполнялся. Я облегчённо вздохнул. Солдаты завущие подошли к взятым, поглядывая на широченную спину меняющего. Душелов и завущее переглянулись. Женщина тивнула. Душелов завертелся волчком. Прорези на его маске вспыхнули красным цветом лавы. И внезапно душелов исчез. Там, где он только что находился, появилось облако мрака высотой 10 футов и шириной 12. Чёрное, как нутро угольного мешка, и плотнее самого густого тумана. Облако метнулось вперёд, проворней гадюки. Послышался удивлённый машинный писк и наступила зловещая долгая тишина. После рёва и лязга она показалась мне смертельно многозначительной. Я яростно потряс ворона, но он не очнулся. Меняющий и зовущие стояли возле визиленника, пристально глядя на меня. Хотелось завопить, убежать, зарыться в землю. Я внезапно стал волшебником, способным прочитать их мысли. Я слишком много знал. Я застыл от ужаса. Угольно-чёрное облако исчезло так же быстро, как и возникло. Душелов стоял между солдатами. Оба падали с величественной неторопливостью срубленной вековой сосны. Я принялся лупить ворона. Он застонал, приподнял ветки, и я заметил расширенные зрачки. Сотрясение. Проклятье. Душелов взглянул на своих единомышленников и сообщников, потом медленно повернулся ко мне. Трое взятых приблизились. За их спинами умирал висельник, причём делал это весьма шумно, но я его не слышал. Я встал на непослушные ноги и посмотрел в лицо своей судьбе. Мне не положено так по-дурацки погибнуть, подумал я. Это неправильно. Все трое стояли и смотрели на меня, а я смотрел на них. Ничего другого мне не оставалось. Кастаправ, ты храбрец. У тебя, по крайней мере, хватило духу взглянуть смерти в глаза. Ты ведь ничего не видел, верно? негромко спросил Душелов. Мне по хребту пробежались холодные ящерицы. Это был голос одного из мёртвых солдат, рубивших твердыца. Я покачал головой. Ты был слишком занят сражайся с твердыцом, а потом занимался вороном. Я слабо кивнул. Колени превратились в студень, и ночерванул бы прочь без оглядких, хотя это и было бы несуветной глупостью. Уложи ворона на ковёр завущий, велел душелов. ругая и упрашивая, я помог ворну встать и добраться до ковра. Он совершенно не понимал, где находится и что делает, но не препятствовал мне. Я встревожился. На вороне не было видно ран, но вёл он себя очень странно. Отвезите его сразу в мой госпиталь, сказал я зовущий. Я не осмелился посмотреть взятый в глаза и не смог придать словам нужную твёрдость, поэтому они прозвучали как мольба. Душелов поманил меня к своему ковру. Я поплёлся с энтузиазмом барана, приближающегося к мяснику. Откуда мне знать, вдруг он играет со мной? Если упаду с ковра, это избавит взятого от малейших сомнений в моём умении держать язык за зубами. Он подошёл к ковру вслед за мной, бросил на него свой окровавленный меч и уселся. Ковёр поднялся и медленно полетел к лестнице. Я оглянулся на неподвижно лежащие внизу тела, с недаймой стыдом. Вышло так несправедливо, но разве от меня что-нибудь зависело? Нечто золотистое, напоминающее светлую туманность в полночном небе, швельнулось в тени, отбрасываемой одной из каменных башен. У меня едва не остановилось сердце. Капитан заманил обезглавленную и деморализованную армию мятежников в ловушку. Началась мясорубка, и лишь малая численность и крайняя измотанность отряда не позволило сбросить противника с перевала. Расположенность взятых тоже не стала для нас подспорьем. Один свежий батальон или магический трюк принёс бы нам в тот день победу. Я ухаживал за вороным по пути на юг, уложив его в последний фургон. Он будет приходить в себя ещё несколько дней. Само собой на меня легли заботы и о душечке, но я не жаловался. Один её вид прекрасно разгонял тоску очередного отступления. Может, может именно этим она вознаграждала Ворона за его великодушие. Это наш последний отход, пообещал капитан. От него ты не услышишь слова отступления, ведь он не штабная крыса, у которой хватает наглости говорить про наступление в обратном направлении или перегруппировку в тылу. Правда, капитан не упомянул и того факта, что любой следующий отход произойдёт уже после конца войны. Дата падения Чар станет датой смерти империи госпожи И она же по всей вероятности станет финальной датой ванналах, подведя черту под историей отряда. Покойся в мире, последнее из солдатских братств. Ты был для меня домом и семьёй. Теперь до нас дошли новости, которые высокое начальство придерживало, пока мы сражались на лестнице слёз. Несколько армий мятежников наступают с севера, продвигаясь чуть западнее нашего маршрута. Перечень захваченных городов оказался удручающе длинным, даже за скидкой недопущенной гонцами преувеличения. Потерпевшие поражение солдаты всегда чрезмерно восхваляют силу противника. Это убоюкивает их самолюбие, заподозревшее собственную ущербность. Шагая рядом с Эльмо вниз под длинным и пологуму южным склоном перевала в сторону плодородных земель Северной ЧАР, я сказал: Если когда-нибудь увидишь, что поблизости нет взятых, попробуй намекнуть капитану, что было бы очень мудро понемногу разделить понятия отряд и душелов. Он посмотрел как-то странно. С недавних пор многие старые товарищи поглядывали на меня именно так. После смерти твердятся я стал раздражителен, мрачен и неразговорчив. Впрочем, я и в лучшие времена не считался душой весёлой компании. А сейчас на сердце скребли кошки. Я даже отказал себе в привычном удовольствии, почти перестал вести аналы из боязни, что душеловф каким-то образом узнает и написанным. И вообще было бы лучше, если бы столь тесной связи никогда и не было, добавил я. Но что же там произошло? Все в отряде знали только голые факты. Твердец убит, весельник тоже, из солдат уцелели только я и Ворон. Но каждого мучила неутолимая жажда подробностей. Я ничего не могу рассказать, но всё же передай ему мои слова, когда рядом не будет взятых. Эльмо поразмыслил и сделал правильный вывод. Хорошо костаправ, скажу, побереги себя. Обязательно поберегу, если позволит судьба. В тот же день мы получили известие о новых победах на востоке. Опорные пункты мятежников уничтожались один за другим. Их как пёрышки сметала продвигающаяся имперская армия. И в этот же день мы узнали, что все четыре северные и западные армии мятежников остановились для отдыха и пополнения. Они готовились к наступлению на Чары, и уже ничто не стояло между ними и башней. Ничто, кроме чёрного отряда и прибившихся к нему солдат, успевших познать горечь поражений. По небу ползла крупная комета, зловещий символ всех наших неудач. Конец был близок. А пока мы отступали, и уже близилась последняя встреча с судьбой. Я должен описать ещё одно событие, связанное со смертью твердица. Когда мы находились в трёх днях пути к северу от башни, я увидел сон, наподобие того, что измучил меня на вершине перевала. И золотистое существо из сна, которое мог быть вовсе и не сном, пообещало моему верному нечего опасаться. Мне вновь позволили на мгновение увидеть лицо столь прекрасное, что захватывало дух. Потом оно исчезло, и вернулся страх, такой же сильный, как и прежде. Проходили дни, оставались за спиной мили. Над горизонтом показалась уродливая громада башни. Она в ночном небе всё ярче разгоралась комета.